Радость жизни. Миша в Вдогонку. Детская греза. Старший мой брат. Выкраденный из коляски. В этой занятнейшей из баллад дело идет к развязке. Миша снов, Гром среди ясного неба. Мишка, Минька, Мишуня. Немыслимо. Совершенно невозможно, чтобы его не было. Реву. А вспоминается все радостное. Он же был сплошная радость. С той самой ночи, конец 80-го, начало 81-го, когда мы с Гришей Кружковым, измотанные целодневным сидением в Шереметьеве, наконец-то приземлились в их сленкой питерской коммуналке. Часика это в два ночи. Это меня Гриша к ним знакомиться привез, мы еще были не женаты. Пили кофе, читали стихи, курили прямо в комнате. Приходила соседка Рита, та самая «Дщерь любви и пищеторга из Мишкиной поэмы о Дельвиге. Приносила на блюдце для шестилетнего Мити его любимую морковку звездочкой. Ездили все вместе, плюс Гриша Гладков и его гитара, в Пушкинский лицей. Пели в полголоса в электричке. Митька радовался собственно-ручно открытым рифмом кружков, гладков и яснов. Перед самым московским поездом мы с Гришей оглушительно поссорились, и Мишка с Леной нас мирили. Сколько потом было таких гостеваний, уже в отдельной квартире на Красноармейской, Ленкин Ростан, Мишкин Верлен и собственные стихи его «Любимый мой анапист», «Проходными дворами я к дому бежал от шпаны» и «Таксик Мегре». Мишка тоже, когда бывал в Москве по делам, с Леной или один, всегда у нас останавливался. «Я снова! Я снова! Увижу! Я снова!» — вопили мы всей семьей. Господи, сорок лет дружили, а он ни разу, кажется, меня не назвал Мариной. «Маришечка, морешенцей» — так в ушах и звучит. Имена, словечки, каламбуры — мы все время играли в эту бесконечную игру то придумывали какие-нибудь убольшительные суффиксы «хороша каха» да «мала чаха», то вдруг нападало на всех троих неотвязная, как семечки, страсть к шарадам. Дело было на заре перестройки. Мишка приехал на несколько дней. Мы вместе мотались по городу, к Юрию Ефремову в гости ездили еще куда-то и сочиняли, сочиняли шарады в стихах, И тут же их друг дружке загадывали. Никак не могли остановиться. А вот еще одна, последняя. И хоть бы записывали, дураки такие. Были же хорошие. А я всего три запомнила. Да и то свои собственные. Запишу их все-таки здесь, пока совсем не забылись. Вот с этой все началось. Мой первый слог — «Загон для виски». Второй — «Утенок по-английски» а целое — наш милый дом, в котором с вами мы живем. Бардак, естественно. Вот легонькая. Простая цифра, слог мой первый, простая буква, слог второй, а целое нам портит нервы и очень радует порой. Семья. А эту, крупным шрифтом распечатанную, я прилепила на дверь туалета. И висела она там целую вечность, даже после нашего с Гришей развода. Мой первый слог выносит из избы. Мой слог второй придуман для стрельбы. Здесь обретешь измученный прохожий Отдохновение от пинков судьбы. Мишка и после развода у меня обычно парковался. У Гриши с новой женой бывал в гостях, а позже мы у них и вместе бывали. Однажды, уже в новом веке, мы с Мишкой придумали себе общее имя. Издательство «Розовый жираф» заказало мне текст к нарисованной художникам истории. Сочинять стишки к картинкам не хотелось. Хотелось какой-нибудь фишки, игры. И я втянула в это дело я снова. Сказку мы сочиняли весело и быстро, футболе взад-вперед по электронке порции свежеиспеченных четверостишей. На размер жил Александр Герцевич. И по ходу подправляя друг друга. А потом сели придумывать псевдоним. Таинственный, но чтобы можно было разгадать. Две наших фамилии сплели в одно имя, два имени в фамилию, и получился Яснобор Мишарин. «Он у нас татарин!» — рифмовали мы, смеясь по телефону. Жираф с удовольствием подхватил и подогрел интригу, объявив на сайте, кто первым разгадает псевдоним, получит на книжной ярмарке «Нонфикшн» бесплатный экземпляр только что изданной книжки с автографом таинственного автора. Я как раз дежурила на стенде розового жирафа, подписывала переводные книжки. Когда в проходе показалась счастливая, запыхавшаяся тетенька, на бегу она кричала «Это я! Я! Первая разгадала! Вот сертификат!» Мишка, тоже приехавший на ярмарку, отыскался неподалеку, и мы торжественно подписали победительнице ее заветный экземпляр от двухголового автора. И много-много радости клубилось тогда в доме художника и внутри нас, и вокруг. Дело было в 2009 -м. Книжка называлась «Однажды в зимнем городе». Нарисовал ее Игорь Куприн. На обложке красовалась длинная-предлинная собака. Может, поэтому, получив от издательства картинки, я сразу подумала про Еснова. У него всегда жили таксы. Мигре, потом Берримор. В октябре 2012 года мы полетели в Киев на фестиваль «Книжный арсенал». Миша, Гриша и я, прямо как три мушкетера, 20 и еще 10 лет спустя. Выступали в детской программе, номер свой назвали «Трое в лодке, не считая щенка Мартына». Народу собралось уйма. В Киеве было мирно, солнечно и вкусно. Выходим из кафе. Вернее, выходят мальчики, а я задержалась, заскочила в туалет. Выбегаю к ним, и тут происходит искрометный диалог. Я, ребят, простите, молнию заела. «Миша, мгновенно!» — сказал Зевс. «Гриша, выходя от Данаи!» Долго хохочем и бьем друг друга по плечам. У Мишки одно из любимых выражений было «радость жизни». Морешенцы, погоди, вот Масяня, внучка, заговорит, и у тебя так детская попрет просто радость жизни. Отправишь ему подборочку для какого-нибудь журнала «Детский сад» со всех сторон, и сколько же он этого просвещения на себе тащил? Спросишь, подойдет? Да не то слово, просто радость жизни. Держит в руках книгу моих многострадальных поэтов-кавалеров, которые без него никогда бы не было, уговорил спрашивает, а знаешь, в чем тут главная радость жизни? Вот в этой строчечке, в русских переводах, публикуется впервые. Ещё он говорил, возьмёмся за лапы. Или даже за лапки. И получалось нисколько не слащаво. Это значило идти куда-нибудь вместе, получая дополнительное удовольствие от того, что вы вместе. Например, я вернусь к пяти, мы с тобой перекусим, возьмемся за лапки. И поедем на вечер к Вероничке. Радостной была всякая мысль о нем, даже случайная, под Ригой возле станции Дубулты, недалеко от дома творчества, где мы с Мариной Москвиной и Таней Пономаревой были зимой 85-го на каком-то семинаре молодых одаренных. Росло дерево с ужасно похожей на Мишкину шевелюрой. Мы его прозвали дерево яснов. И отправляясь в Ригу и возвращаясь назад, кричали ему: Привет! и смеялись от нечаянной радости. Радость пузырьками вскипала на его детских выступлениях. Малышня и школьники, затаив дыхание, следили за фокусами словесного жонглера. Свинка взлетала от того, что болела птичкой. Мамонты и папанты, а также деданты и бабанты, пришедшие с чадами на утренник, изо всех сил пытались выговорить Верка, вертушка, во рту, ватрушка, и повторить три раза подряд. Попробуйте-ка. И как загипнотизированные слушали виртуозный перевод из Рене Обальдиа, щебечащий щегол ощипывал щевель. Мы и о болячках говорили весело. Мишке нравилась придуманная мной фразочка «Небольшой текущий ремонт себя». Я обожала его двухчастное стихотворение из «Неоконченного», всегда просила читать его вслух. Начиналось оно строкой «Слезится глаз», «Под вечер ноет челюсть». А на последней строчке «С анапистом в ухе и геморроем на пятой стопе» мы оба прыскали, и, ну да, это была радость жизни. И стихотворение которое я написала к его приезду лет десять назад, задумано было как радостное и даже слегка хулиганское. Но, начавшись за здравие, ура, в Москву собрался мой друг, поэт Яснов. Внезапно протрезвевшая муза потащила меня в другую сторону. И оказалось, что поем мы совсем не о том. Все меньше ликования, разлито в небесах, все горше расставания, все бессловесней страх. Последний раз мы говорили 18 октября. Я позвонила что-то уточнить насчет премии Чуковского. Мы оба в жюри. «Маришечка», — обрадовался он, — «а я как раз держу в руках твою книжечку». Речь шла о малышовой книжке про знаки Зодиака. «Э, а я почему не держу ее в руках? Даже не знала, что уже вышла. «А потому, что ты о ней не пишешь», — рассмеялся Мишка. «А я вот о ней пишу». Мне «Лабиринт» прислал книжки на рецензию. Проклятые поэты и поэты-романтики, детские книжки и драгоценные взрослые стихи, антологии в помощь учителям, воспитателям и другим дорогим читателям, отзывы, рецензии, ученики, дружество и братство, просто радость жизни. 30 октября 2020 года. По случаю приезда в Москву Петербургского поэта Михаила Яснова. «Ура! В Москву собрался Мой друг поэт Яснов И быт мой оклемался От холостяцких снов Бифштекс в кулинарии Прикуплен на обед И тапочки мужские Являются на свет И поднятым забралом Сияет унитаз И дело лишь за малым Вина купить в запас». От необъятных будин, сумевший увильнуть, из воздуха добудем мы радости чуть-чуть, из воздуха из трепа, из рюмки коньяка, картошки и укропа и детского стежка. Все меньше ликования разлито в небесах, все горше расставания, все бессловесней страх, покуда мы словесны, пока телесно все ж, звони, мой друг прелестный, что с поезда идешь.